Глава сорок восьмая Как не спешила Эржина в свой новый дом, ей пришлось задержаться в пути. Ломались колеса экипажа, разливались ручьи, караваны намертво вставали на дороге, не давая двигаться дальше. иржине казалось, что нечто неведомое не дает ей добраться до Манделье, а ее спутники мягко обращали ее внимание на целебные источники, картинные галереи и древние уличные театры, в которых до сих пор давались представления, на источниках девушка смирилась, перестала спешить и отлично провела время, принимая минеральные ванны в роскошных мраморных павильонах королевских купален. Три дня в приятном обществе благородных донов пролетели незаметно. Затем был прожаренный солнцем городок, в котором изготавливали лучшую в стране керамику. Здесь тоже пришлось задержаться и закупить несколько сотен одинаковых горшков для заготовки говядины новым способом. В провинции, расположенной среди болот, девушка приобрела тростниковые корзины для сушки фруктов и несколько пачек тростниковой бумаги для упаковки изюма, инжира и миндаля. Мужчины поддерживали закупки, подсказывали мастерские и рынки, а еще осыпали комплиментами, дарили мелкие сюрпризы, старались развлечь ржину и показать себя с лучшей стороны. Дон Диего, например, вытащил ее однажды на ночную фиесту и научил танцевать местные танцы. Дон Амедио показал монастырь, в котором продавали пирожные с необычной начинкой, изготовленной только из желтков и сахара. Дон Каприцио сумел угодить больше всех, написав славную консону о путешественниках, находящих радость в каждом новом месте. Дон Альфредо раздобыл где-то редкую шелковую ткань, которой полностью укутал экипаж, когда им предстояло проехать через городок кожевников, полный неприятных запахов и мух. Несмотря на неустанную заботу, Иржина порой грустила, но сама же гнала дурное настроение, старательно изучая страну. Что-то ей нравилось, что-то не очень. Особенно ее поразил бой быков, который она видела только издалека, с балкона. В Гешпании считалось, что беременные женщины должны остерегаться опасности, всего некрасивого и нечистого. Поэтому мужчины отправились туда одни, оставив Иржину в гостинице. Но ей повезло. Путь к полю сражения лежал как раз под окнами ее номера. Вернулись Доны только глубокой ночью, и каждый в своем стиле. Дон Диего пах духами, а на воротничке и шее виднелись следы алой помады. Дон Амедио явился с целым оркестром и с горем пополам спел серенаду под окнами герцогини. Дон Каприцио принес розетку с шеи быка, выкупленную у тариадора, а Дон Альфредо пришел, благоухая ароматами сигары и дорогого коньяка после мужских посиделок. Благородные доны собрались на первом этаже гостиницы, потягивая вино, закусывая хлебом и сыром. Они общались, посмеивались над доном Диего с аппетитом доедающим остывшее жаркое. Вспоминали красивые моменты боя быков и красивых женщин, украшающих трибуны. Их негромкие, но выразительные голоса заставили Ржину подняться и выйти на галерею, вкутаясь в ночное платье и шаль. К счастью, девушка быстро поняла, что все в порядке, но некоторое время стояла в тени, прислушиваясь к разговорам и шуткам. Мужское общество для нее было привычным, но чуть отличалось от подсиделок в Мандане и Андаре. Незаметно понаблюдав за женихами с галереей, Иржина отправилась спать. Утро вечера мудренее. К тому же завтра они уже доберутся до Манделье. Путь через долину превратился в праздник. Крестьяне выбегали к дороге, кланялись, ставили возле экипажа корзины с плодами, желали долгих лет, богатства и обильного потомства – Иржина уже знала, что ей нужно только провести рукой над дарами или взять приглянувшуюся ягодку. Это сочтут добрым знаком и благословением на весь следующий год. Однако садов и рощ было много, корзины выставлялись десятками, так что ко дворцу они прибыли лишь к позднему вечеру. Слоги радостно встретили госпожу, проводили в купальню, подали ужин и сообщили – что кроме благих сестер и маленькой девочки в дом пожаловал благородный дом из других земель. «Он назвался?» Нахмурившись, спросила Иржина, отодвигая тарелку. Аппетит сразу пропал. «Что, если это посыльное от короля?» «Велел обращаться к нему Дон Рикардо», прощебетала камеристка. «Строгий такой мужчина, серьезный, на девушек наших и не взглянул, письма только каждый день отправляет, а сеньоры его по струнке ходят». Вино пьют в меру, не шалят и каждый день мечами звенят. Герцогиня нахмурилась. Дон Рикардо? Возможно, кто-то из тех, кто был ей представлен на границе? Король решил прислать еще одного жениха? Нет сил обдумывать ситуацию. Все завтра. Утром ее никто не беспокоил. Девушка выспалась и дернула за санетку, когда уже томно подтягиваться в постели ей надоело. Камеристка, белозубо улыбаясь, принесла завтрак, светлое утреннее платье и букет цветов. «Дон Рикардо лично срезал их в саду и попросил передать их вам с наилучшими пожеланиями», — радостно добавила служанка и тут же выбежала из комнаты вместе с букетом. Иржину скрутил приступ тошноты, Да такой, что она четверть часа потом умывалась холодной водой в надежде, что на ее щеках появится румянец. Потом все же оделась, попросила уложить волосы в свободную прическу и пригласить сестер и Огнешку в гостиную рядом с ее спальней. Встреча получилась бурной. Сестра Нонна даже прослезилась, а малютка Огнешка прыгала вокруг мамы, крича от восторга. Рассказав все ошеломительные новости под кувшин сока и блюда пирожных, Иржина поведала о мужчинах, оставленных королем для присмотра. «Вчера сказали, что еще один приехал. Дон Рикардо». Снова хмурясь, вспомнила она. «Надеюсь, у него нет приказа о бракосочетании». «Единственный Дон Рикардо, которого мы встретили здесь», – осторожно сказала сестра Грицина. «Это принц Ричард». «Что?» — Иржина ошеломленно замерла, хлопая глазами. «Он отыскал нас в Мандане и сопровождал до самого Манделье. Потом уехал в столицу, но несколько дней назад вернулся, сказал, что будет ждать тебя». Девушка неловко поставила бокал и обвела комнату рассеянным взглядом. Монахи не смотрели на нее с сочувствием и не спешили высказать свое мнение. Все понимали, что именно сейчас певчая птичка должна принять самое важное в своей жизни решение – допускать ли наследного принца в свою жизнь. Иржина извинилась перед сестрами, ушла к себе в спальню, села в кресло, уставилась в окно, заплетенное виноградной лозой. Сейчас у нее есть все, о чем может желать женщина. Большой уютный дом, близкие люди, ребенок – Руки взлетели взволнованными птицами и опустились на живот. Малыш. Девочка или мальчик? Наследница или будущий подданный короля Гешпании? Пока ее само защищает положение единственной, нужной для долин хозяйки. Но если родится девочка, король сможет настаивать и манипулировать без риска. Манделье не останется без хозяйки. А если мальчик? От нее потребуют девочку и не одну. Кого из представленных ей мужчин она сможет принять как супруга, родить от него желанных детей, наполняя долину счастьем?» От тягостных размышлений разболелась голова. Вздохнув, Иржина вызвала камеристку, попросила подать легкое прогулочное платье, кружевной зонт от солнца, флакон лавандовой воды и вышла в сад. Прогулка в тени шпалер успокоила расшатанные нервы. И мысли потекли по другому руслу. Семья, дети, поддержка и опора. Когда-то отец и мама были друг для друга всем, а теперь он живет в монастыре и не желает возвращаться. С кем она, Иржина, сможет выстроить такие же доверительные и теплые отношения? Кому доверит себя не только здоровую и богатую, но и бедную и больную? Дон Альфреда с удовольствием будет ее опекать. Ей предоставят ленты и нитки собак и детей, мягко отодвинув от всех мужских дел. Будь тепличным цветочком или настрадавшейся измученной жизнью вдовой, это ее бы только радовало. Но ей не хотелось отдавать свою жизнь в чужие руки. Пусть даже эти руки желают ей добра. Очень уж легко перепутать тесное объятие с удушающим захватом. Дон Диего охотно предоставит жене свободу, уедет в столицу кутить и развлекаться. Неплохо для женщины, жаждущей свободы, но на него нельзя будет положиться, а вот ей придется стать для легкомысленного повесы надежным тылом, принимать израненного и обнищавшего, вдыхать новые силы и отпускать к новым приключениям, пока однажды его не привезут домой на траурных дорогах. Дон Омедио тут, пожалуй, лучший вариант из всех. Он будет рядом и редко отлучаясь в столицу. Жизнь с ним будет спокойной, но без блеска и плеска. В ней, наверное, будет юмор и нежное внимание без страсти. Это такая тихая семейная гавань, постепенно превращающаяся в болото. Неплохой пластырь для израненного сердца. Но что, если Дон Амедио встретит ту? что сумеет зажечь в нем огонь. Иржина точно знала, что не будет держать увлеченного мужчину рядом. Но дети? Как быть с ними? К тому же этот Дон желает, чтобы наследницей стала именно его дочь. Рискованно заводить отношения с тем, кто не желает быть честным. «Дон Каприцио. Отдельная грустная песня». Вот уж кому она бы точно не доверила ни себя, ни свой дом, ни детей. Грустные размышления прервала камеристка. «Донья, ваш гость спрашивает позволения увидеться с вами». «Кто именно?» — уточнила Эржина, предполагая, что кто-то из донов пожелал вернуться в столицу. «Дон Рикардо!» — неожиданная идея пришла девушке в голову. «Передайте дону Рикардо», что буду рада принять его после сиесты в большой гостиной, а пока попросите сестру Грицину прийти ко мне в спальню». С этими словами Иржина развернулась и довольно энергично двинулась в своей комнаты. Задумка ее пока не оформилась, поэтому и нужна была сестра Грицина, как самый строгий критик. Монахиня пришла быстро, убедилась, что с девушкой все в порядке, присела в кресло и улыбнулась словно бабушка избалованной внучки. «Излагайте, мисс, что это вы задумали?» Иржина не удержалась, расплылась в улыбке, села на скамеечку, прижалась к коленям сестры, чувствуя знакомые ароматы лаванды и лимона. «Хочу узнать, что ему нужно», — сказала она. «Так просто?» «Нет, конечно», — тут девушка вздохнула. «Мне нужно проверить, что чувствую я». «Разлукой мечты плохие советчики. В моей памяти он прекрасный принц. Но смогу ли я увидеть в нем человека?» «Очень разумные слова, дорогая». Сестра Грицина перевела чуть выцветшие голубые глаза на окно и добавила. «Нужна помощь? Просто совет. Как одеться, чтобы не было видно живот?»